Глава четырнадцатая Ноги подкашивались, они мели, кровь пошла в лодыжки. Юля заплакала тихо и жалобно. В голые подошвы колола, словно всаживали горячие иглы. Олег приготовился подхватить ее на руки, но она с усилием отстранилась. Не тот случай. Сейчас это оскорбление, а не признак нежности и одновременно мужского хвастовства. Огни в стенах быстро убегали за спину. Она обнаружила, что во всю бежит с ним рядом, задыхается, голые ступни стучат по бетону. Затем Олег перешел на шаг, осторожно отыскал утопленный в стене широкий пульт управления, снял кожух, что-то замкнул, посыпались искры. Но тут же с до потопной неторопливостью прямо в бетонной стене одна плита опустилась, открылся коридор, за ним чернела толстая бронированная дверь. Шлюз, поняла она. И здесь их невидимые механизмы чистят на предмет радиации, а если сочтут чересчур грязными, то и не пустят. Зажужжало, заскрипело. Массивные створки медленно пошли в стороны. Открылся тускло освещённый бункер ангарного типа. Олег втащил Юлию за руку. Двери тут же захлопнулись с чавкающим звуком, словно на стыках были покрыты мягкой резиной. По диагонали, шипнул Олег, видишь лесенку наверх? В конце бункера Он умолк. На той стороне бункера раздвигались железные створки. Юлия видела, каким молниеносным движением Олег выхватил пистолет и выстрелил в распределительный щит. Там вспыхнуло. Все огромное помещение мгновенно погрузилось в полную темноту. Послышался скрип двери, легкий стук, затем то под подкованных ботинок. Юлия чувствовала по движению Олега, что он с огромной силы что-то метнул. В шуме и топоте подкованных сапог ей почудился короткий взхлип. Пыль всё сильнее щипала ей нос. Не выдержав муки, она громко чихнула. Его глаза уже перешли на ночное зрение. Он видел, как в темноте головы всех десантников мгновенно повернулись в их сторону. Сказал он насмешливо: "Будь здоров, Коваленко. Что-то как казачаешь". На встревоженных лицах кое-где появились улыбки. Один из десантников растерянно огляделся. Вскрикнул возмущённо: "Я причём? Это не я!" Кто-то гоготнул. "Это не он, маёр, он тут другое сделал. Дыхнуть нельзя. Нет ли противогаза?" Под гогот десантников Олег молча тащил её вдоль стены, а потом подхватил на руки и понёс. Она испуганно обхватила его за шею, прижалась, затихла. Вдруг в помещении вспыхнул красноватый аварийный свет. Олег метнул один болт в матовый плафон, другой в лоб растерянного лейтенанта, что с выпученными глазами смотрел прямо в их сторону. В последний момент тот начал поворачивать голову, и болт, проломив тонкую височную кость, погрузился, как в мокрую глину, по самую шляпку. Лейтенант даже не вскинул руки, в рефлекторном жесте хватаясь за ушибленное место, молча ткнулся в стену, сполз на пол такой кучей, словно у него все кости мгновенно превратились в желе. Глаза через несколько мгновений полностью адаптировались. Он видел в темноте так же чётко, как и в рассвете, только не различал красок. Ещё один десантник, на этот раз поражённый в лоб гайкой, завалился очень удобно между двумя металлическими чанами. Не дожидаясь, пока его выставленные ноги кто-то споткнётся, Олег выбежал и на ходу, подхватив автомат, быстро сорвал сумку с запасными рожками. "Быстрее!" крикнул он на русском, с сильным латышским акцентом. Он побежал к выходу на нижний этаж. Десантники, что двигались едва ли не на ощупь, разом развернулись и побежали в одном направлении. Что значит помещения знают как свои пять пальцев? Обжились, помнят все ходы и выходы. А ещё это значит, что подготовка к операции началась давно. Когда они были у входа, раздался взволнованный голос. Кто отдаёт приказы? Олег усмехнулся. Не всякая аппаратура в состоянии различить их голоса. Побежал вместе со всеми, так же громко топая. А когда оказался возле стены, быстро вернулся к Юлии. Она стояла бледная, таращилась в темноту. В красивых глазах было отчаяние. Он опустил ладонь на её губы, шепнул в ухо: "Это я, не трусь". Она в испуге дёрнулась. Тут же один из офицеров вдруг повернулся в их сторону и начал прислушиваться. Глаза расширились. Олег поспешно выхватил из кармана болт. Офицер начал открывать рот для крика. Болт с сокрушительной силой снёс кончики зубов и исчез в тёмном провале рта. Офицер завалился на спину. Похоже, он умер мгновенно. Десантник, которого офицер задел при падении, сперва отскочил, но чую неладное, наклонился. Его ладони быстро прошлись по лицу убитого. "Он среди нас", завопил он. "Майор Симмерс убит!" Олег подхватил Юлию на руки, побежал в сторону лестницы, уже почти не скрываясь. Крутые парни хватали друг друга, требовали паролей, кто-то кого-то душил. Возле лестницы опустил Юлию на пол, шепнул: "Полезешь первой?" "Ты что?" прошептала она ему в ухо. "Видишь в темноте?" "Конечно", удивился он. "А ты разве нет?" "Нет". "Урод", буркнул он с сочувствием. Ничего, я никому не скажу. Иди первым, отрезала она. Не выношу, когда смотрят под подол. Лесенка задрожала под его тяжёлым, но тренированным на шпионском телом. Юлия карабкалась следом изо всех сил. Ноги дрожали, руки дрожали, всё тело сотрясало судорога. Она изо всех сил старалась не показать, насколько она обессилена и унижена, ведь шпионы должны быть железными, а не машинами для убийства. Потому они в лучших отелях и с лучшим шампанским в бокалах. Их жизни коротки, а она теперь в их шпионской команде. Но всё равно приступы отчаяния сотрясали её так, что пальцы разжимались на прутьях лестницы. В жизни эти шпионские будни гораздо страшнее и грязнее и отвратительнее, чем в самом грязном боевике. "Дурак", прошептала она. "Я сейчас упаду". Прутья лестницы нащупывала вслепую. Тьма вокруг. Она до кругов в глазах всматривалась в эту чернильную темень. В голове стучат молоточки. Уже почти видит какие-то выступающие из мыс и силуэты. Потом оказывалось, что они либо расплываются, либо остаются перед глазами, в какую бы сторону ни повернула голову. Она в самом деле чувствовала себя уродством, слепой курицей, которая уступает всего лишь мужчине этой mailpig, хоть и тренированному в лучших лагерях мира на лучших компьютерных тренажёрах. Её дёрнуло за руку вверх. Ноги на миг зависли над пропастью. Тут же ударилась о его сильное тело. В страхе прижалась к этому грубому, бесчувственному кабану. Здесь горел красный аварийный свет. Комнатка небольшая: стол, единственное кресло, широкий тёмный ящик. Олег, прижимая её одной рукой к груди, дотянулся до выключателя. Яркий свет залил помещение. Она вздрогнула и крепче прижалась к его груди. "Ты молодец", шепнул он в ухо. "Смелая и отважная. Я уж не говорю, что ещё и красивая". "Да?" проскрипела она сиплым голосом, почти теряя сознание. "А мог бы и сказать". Он метнулся к пульту, бросил через плечо. "Ну вот, говорю ж, под пытками не считается". Пальцы торопливо помчались по клавиатуре, давая команду открыть вентиляцию стерн. Огоньки даже не мигнули. Но он знал, что в этот момент по всей длине туннеля их сектора на землю плещет чистейший бензин. Двумя переключениями тумблера создал в трубе, что шла по параллельному тоннелю, резкий перепад давления. Труба, которая не осматривалась уже лет 10, не выдержала удара, на изгибе вывалилось целое звено. Бензин хлынул на рельсы, потёк широким потоком к цистернам с соляркой и дизельным топливом. Один из экранов показывал смену подачи дизельного топлива по всей ветке. Где сосредоточились десантники и мобильная колёсная техника. Красные огоньки замегали от этого сектора. Дальше, через каждую секунду красный огонёк, красный огонёк. Зашипело, грохнуло, в дальнем конце бункера раздвинулась стена. С рёвом ворвался зелёный с жёлтыми пятнами военный грузовик. Юлию швырнуло, как взрывом за металлический щит стала. Она даже не сообразила, что это Олег забросил её так грубо. А сейчас в его руках уже не ее плеч, а автомат. Оттуда снизу с горохотом и огненным следом вырвалась ракета. Лишь потом автомат застрячил нервно и часто. Грузовик подбросило взрывом, полыхнуло красным огнем, из кабины вывалился кричащий человек. Через борта прыгали фигуры в зеленых комбинезонах. Тут же падали. Некоторые откатывались в сторону и открывали стрельбу, другие так и остались. Поле часто и страшно стучали по железу. С визгом рикошетели. С потолка посыпалась бетонная крошка. Олег стрелял короткими, скупыми очередями. Выглядывая из-за укрытия, Юлия видела, как дважды его волосы всполохнулись. Один раз даже вроде бы показалась полоска крови на духом. Но когда Олег повернулся в следующий раз, крови не было, и она с облегчением поняла, что ей помираечилось. Стрельба остановилась всё реже, наконец затихла. Олега швырнул автомат, метнулся к пульту и продолжил переключать тумблеры. Юлия вскрикнула, когда двое из убитых, как она думала, вскочили и в три огромных прыжка догнали Олега. В их руках блеснули страшные зазубренные ножи. Он отпрыгнул от пульта, но эти в пятнистых костюмах размахивали ножами с такой скоростью, что прижали его к стене. Чёрные тени метались по огромной серой стене из бетона, прыгали в темноту под потолок. Один из десантников пропустил молниеносный выпад Олега, опрокинулся с неестественно вывернутой шеей. В этот момент военный грузовик на полном ходу разметал горящие обломки, с жутким рёвом понёсся на Олега. Юлия увидела за стеклом залитое красным перекошенное лицо водителя. Это был тот офицер, который выпал раньше из машины. Второй десантник бросился на Олега. Юлия видела, как между лопаток пятнистого комбинезона высунулось окровавленное лезвие, и в этот момент тяжёлый грузовик со страшной силой налетел на них. Юлия видела, как Олег скинул с себя обвисшее тело, но сам увернуться не успел. Широкий бампер ударил его в грудь, впечатал в бетонную стену. Страшно грохнуло. Капот и кабину смяло, а водитель вылетел через разбитое стекло и с силой ударился в стену. Юля застыла в ужасе, не в силах даже закричать. Громадный, тяжёлый грузовик смяло как консервную банку. Из разбитого бака широкой струйкой лился прозрачный бензин. Под колёсами истекали кровью раздавленные тела десантников. Грузовик натужно заскрипел, задвигался, его мучительно отодвинуло от стены. Олег стоял вмятый в стену. Его шатало, обеими руками держался за грудь, растирал. Рубашку забрызгало кровью. Лицо было бледное, глаза страдальческие. Юлия в страхе закричала. Олег поморщился. Что, не нравится? Ну не уклюжий я, не уклюжий. Мрак бы вернулся, а я из неё выплеснулся крик. Но как? Как? Он сделал вялое движение рукой. Экономика в дауне. Грузовики клепают уже чуть ли не из жести. Он с трудом оттолкнулся от стены, сделал шаг в сторону, стараясь не задеть изуродованный передок грузовика, похожий на оскаленные зубы. В стене отпечаталась человеческая фигура. От неё по бетону во все стороны разбежались чёрные трещины, и казалось, что отпечаток завис в середине гигантской паутины. А стена, вспикнула она, бетон! Он отмахнулся. Да какой бетон, а один песок. Все подрядчики жулик на жулике. Всё ещё шатаясь, он вернулся к пульту. Юлия безумными глазами смотрела, как он одной рукой закончил давать команды незримым отсюда агрегатам, а другой всё ещё ощупывал грудную клетку. Глазами он объяснил Юлии, что счастье Москвы в том, что давно землетрясений не было. Всё бы к чёрту рассыпалось: стены из песка, балки из жести. Юлия стояла рядом и не заметила, как в двух шагах из кузова разбитой машины приподнялся человек в костюме десантника. посмотрел на них дикими глазами. Лицо его было страшным, нос расплющен, лицо в крови, губы расквашены. Не удержавшись, он вывалился через борт. Олег, морщась, повернул голову. Юлия вскрикнула. Один из десантников у его ног поднялся на колени, рывком ухватил Олега за ноги. Олег рухнул вниз лицом. Десантник с рычанием бросился, навалился, но боролись недолго. Олег тут же извернулся, оказался наверху, схватил обеими руками с мельчика за горло. Юlia услышала слабый треск. Юlia закричала. Тот, который выпал из кузова, сумел подняться, сильным ударом кулака разбил стекло на пожарном щите, мгновенно сорвал топор. Замершая в ужасе Юlia испустила пронзительный крик, но опоздала. Острое лезвие со страшной силой обрушилось на незащищенную шею Олега. Юля вскрикнула и зажмурила глаза с такой силой, что по векам и поплыли красные круги. Ноги стали ватными, спина уцарапнула. Это она сползла по стене на пол. Холодный металл ожег ладони, в виски стучала кровь, а перед глазами все стояла картинка страшного мгновения, когда лезвием топора по голой шее. В ушах лязнул злой голос, а подушечку не подложить? Уши заложила от выстрела совсем рядом. Закусив губу, Олег стоял во весь рост и стрелял из пистолета в пульт управления. Оттуда сыпались искры. Юлия взвилась с пола, как будто увидела мышь на своей ноге. Олег не успел отшатнуться, как она в один прыжок, с вытрященными глазами, неизвестно как одолела разделяющее их расстояние. Он качнулся в сторону тёмного туннеля, но Юлия обхватила его руками, повернула. На шее был порез. Капли крови уже свернулись тёмными комочками. Она провела кончиками пальцев, ощутила под кожей не то имплантированные нити, не то нечто вроде твёрдой чешуи. Что это? Добрось, «Да ответил он слабым голосом. Мы же вживляете под кожу золотые нити. Ну вот, чтобы дольше быть молодыми. А мужчины вживляют мылебДНК. Зачем? Кому-то цельность шеи важнее побед на конкурсах красоты. Её дёрнуло Стена тоннеля замелькала, как будто их несло в вагоне. Юлия уже не слышала шлёпанье своих босых подошв. Это слилось в сплошной шелест затяжного дождя. "Куда мы мчимся? На свежий воздух", буркнул он. Небо увидеть восхотелось. "За нами погонятся? Уже гонятся. На этот раз много". Он бежал рядом, суровый и угрюмый, локти прижаты к бокам. Рубашка из сичена словно висела на плетне, когда вблизи взорвалась шариковая бомба. Юлия почудилась, что края дыр в тёмных сгустках крови, но Олег нёс рядом телёхоньки. Даже про некачественный грузовик забыл, что в некачественную стену. Холодная струйка ужаса пробежала по спине, но додумать мысль не успела. Далеко за спиной словно бы донёсся звук работающего мотора. Олег набегу оглянулся, прорычал с тоской: "Эх!" Не успели. Догонят? скрикнула Юлия. Уже догнали. Позади простучал пулемёт. По стенам туннеля с визгом пошли рикошетом пули. Юлия увидела, как в руке Олега появилась крохотная коробочка. Не моргнув глазом, он нажал на единственную кнопку, тут же отшвырнул и продолжил бег. Через несколько долгих мгновений далеко позади глухо бухнуло. Земля вздрогнула, в спину ударил тугой кулак тёплого воздуха. Олег продолжал бег, явно щадящий, оглядывался на неё. Юлия пыталась ускорить шаг, однако сзади грохнуло сильнее. Спину снова ударило горячим сухим воздухом. Она едва удержалась на ногах, пробежала несколько шагов, едва не падая. Третий раз грохот прозвучал страшное раскатисто. Под руку ухватило огромными клещами. В тот же миг в спину ударило волной раскалённых газов. Юля закашлялась, ослеплённая и задохнувшаяся, а сильная рука, похожая на манипулятор по сбору танков, тащила, несла, волочила, пока Юля не ударилась о бетонную стену. "Вверх!" прозвучал злой голос. Юля оглянулась, закричала. Туннель, по которому когда-то ходили поезда, уже не тянулся в тёмную бесконечность. Из далека в их сторону стремительно нёсся багровый шар из огня и раскалённых газов. Он стремился расшириться, но стальная труба удерживала, направляя всю мощь взрыва сюда, в эту сторону. Она закричала снова, подпрыгнула, ухватилась за железные прутья перекладины и покарабкалась вверх со скоростью убегающей от крокодила обезьяны. Покрытая крупными каплями воды и железа, скользила в пальцах.